Московское посольство не поехало прямо в город, а по принятому обычаю, проехав триумфальной дорогой, остановилось на холме Монте-Марио, вблизи въездных городских ворот. Здесь послам, по указанию Антонио Джислярди, как представителя папы, была отведена для постоя прекрасная мраморная вилла. Утре или через день», — перевел русским боярам Иван Фрязин слова своего племянника — Нам будет от папы указано, каким чином и порядком ехать к нему во дворец, и как будет он нас принимать. Тут же нам покои отведут, а поить и кормить будут с великим почетом. В борзе дадут нам и всем слугам ужин, и коней наших накормят». Но трапеза из-за большого числа приехавших задержалась, и москвичи, расположившись в отведенных им покоях, расставив коней по конюшням и нарядив стражу, Вышли на мраморную лестницу виллы, поглядеть на ярко-багряную зарю, охватившую полнеба. Заря непривычно быстро для северян погасла, и в один миг померкли поля, одевшись в густую вечернюю мглу. Жаркий день сразу перешел в ночь, сырую и холодную, а в тьме ее горящими искрами засверкали повсюду крылатые светляки, кружась золотистыми стаями над кустами и вокруг деревьев. Это было так красиво, что москвичи, несмотря на дрожь и голод, неохотно пошли к ужину, который ели в трапезной уже при свечах. 24 мая к Ватиканскому дворцу Папы, что построен на холме возле базилики святого Петра, одна за другой подъезжали громоздкие золоченые кареты вроде колымак с ярко-красными занавесками и гербами своих владельцев. Примечание Базилика — древняя католическая церковь, в данном случае церковь святого Петра, построенная в IV веке нашей эры. Конец примечания. Из карет важно выходили пожилые и старые кардиналы в красных шляпах и в пышных княжеских мантиях. Более молодые кардиналы, пользуясь последней милостью недавно усопшего папы, пребывали верхом на белых конях, покрытых красной попоной с золотой застежкой на груди. Примечание «Усопший папа» Павел II. Конец примечания. Сановные всадники держали в одной руке золотые поводья, а в другой — открытый красный зонтик. Каждого из кардиналов сопровождала его личная конная охрана. Все это — члены папской консистории, созываемые его святейшеством для решения важнейших иностранных и внутренних дел его владений. Примечание консистория — собрание кардиналов в присутствии Папы. Консистории бывают тайные или очередные по церковным делам и открытые или чрезвычайные по государственным мирским делам. Конец примечания. Когда кардиналы поднимались по мраморным лестницам, они проходили мимо часовых и офицеров папской гвардии, отдававших им честь оружием. В малом зале консистории для тайных заседаний были уже почти все кардиналы, члены папского правительства, заведующие финансами, викарий, заместитель папы в римской епархии, вице-канцлер, председатель римской канцелярии, оба статс-секретаря, один по иностранным, другой по внутренним делам и прочие придворные сановники. Сам папа уже сидел на престоле и беседовал со своим послом, ездившим к государю Московскому, Антонио Джеслярди, почтительно склонившись пред его святейшеством, отвечал на вопросы, задаваемые ему самим папой и его кардиналом, статс-секретарем по иностранным делам. «Если вашему святейшеству, — закончил свои сообщения Джислярди, мои объяснения не покажутся достаточно полными или убедительными, осмеливаюсь предложить вашему святейшеству вызвать для тайной беседы к себе главу московского посольства моего родного дядю, дворянина-извеченца, Джанна Баттиста де Вольпе. Он истинный сын святой нашей церкви и скажет всю нужную вашему святейшеству правду». К этому времени, согласно ранее указанному папой часу, собрались все члены тайной консистории. Его святейшество, заметив это, обратился к Антонио Джеслярде, «Пока мы будем совещаться здесь» ты съезди и привези сюда своего дядю. Позвав знаком одного из слуг, папа добавил, «Слуги мои дадут тебе одну из карет для почетных гостей». Когда все кардиналы заняли места свои на совещании, папа, окинув взглядом собрание, произнес, «Ваше Преосвященство, на Совете всем нам предстоит решить вопросы по иностранным делам и притом тайные» ибо связаны они с делами нашей Святой Церкви. Папа помолчал, собираясь с мыслями, и продолжал. Ныне прибыло к нам посольство московитов от князя Ивана, государя Белой Руси, с двумя целями. Дабы поздравить нас с восшествием на престол и дабы заключить брак с черью духовной нашей Зоей, дочерью покойного морейского господаря Фомы Палеолога, Всем деле прошу ваших советов. Первыми выступили один за другим два кардинала, один немец, другой поляк. «Да простит мне его святейшество», — сказал немец. «У меня есть сомнения. Многие утверждают, что русские — упорные схизматики. Примечание схизма — раскол внутри церкви, касающийся не основных догматов, то есть учения веры, а только обрядов». Конец примечания. «Но не еретики!» — возразил папа. Примечание: еретики — люди, отрицающие не только те или иные обряды господствующей церкви, но и догматы веры». Конец примечания. «Ваше святейшество!» — воскликнул поляк. «Но русские не признают главенства римской церкви». Выслушав еще несколько различных мнений, папа заключил. «Русские...» как и греки, участвовали во Флорентийском соборе, и мы не видим канонических препятствий к этому браку. Примечание. Канонический, относящийся к законам церкви. Ну, каноны постановления Вселенских церковных соборов. Конец примечания. Папа покусал слегка свои сухие тонкие губы и, нахмурившись, добавил, нам, наместнику святого Петра, надлежит как это и делали святые апостолы хранить и увеличивать стадо Христова. Недавно почивший кардинал Исидор, будучи митрополитом московским, привел Москву к унии. Ныне его преосвященство кардинал Виссарион продолжил дело покойного раба Божия Исидора и скрепляет еще более узы наши с Русью, доказательством чего и служит посольство к нам от могучего государя московского. Сие перст господин, указующий, где нам черпать силы для крестового похода против турок за освобождение гроба Господня. Эта краткая речь Его святейшества, произнесенная, хотя и не совсем искренне, произвела впечатление, напомнив членам консистории политику Папы Павла. Полились горячие речи, кардиналы приветствовали призыв Его святейшества к новой борьбе с неверными, восхваляли Москву и высказывали уверенность в ее помощи. С деловыми предложениями первым выступил статс-секретарь по иностранным делам. Он блестяще доказал, что нужно воспользоваться таким благоприятным случаем, как брак царевны с королем московским Иваном, и привлечь в лоно римской церкви это могучее государство, а потом силами его сокрушить нечестивых турок. «Сие перст, Господень!» — воскликнул он, — как сказано было его святейшеством, сие золотые слова его прозорливости. И мы сразу должны идти по двум путям. Приняв брак, послать старевной, нашей черью духовной, легата его святейшества, который укрепил бы унию в Москве и через будущую супругу государя, внушал бы мысль о крестовом походе. Примечание легат посол от папы, кардинал или епископ. Конец примечания. В развитии этих мыслей были предложены поправки и дополнения, и все было принято и одобрено его святейшеством. Решено было совершить обручение в базилике святого Петра при участии всех прилатов и с большим торжеством. Примечание прилаты представители высшего католического духовенства. Конец примечания. Избрать для поездки в Москву с царевной папским легатом епископа Антонио Бонумбре. Папа при этом представил Бонумбре право выбрать для своей свиты монахов из какого ему угодно ордена. Постановлено было также выдать епископу на дорожные расходы 600 дукатов, а царевне на те же цели папа хотел назначить свыше 4000 дукатов. Примечание. Дукат старинная золотая монета ценой около 3 рублей золотом по курсу XIX века. Конец примечания. Этот вопрос вызвал самое оживленное обсуждение. Нужно было определить количество денег, где их найти и как взять эти деньги под благовидным предлогом. Все прекрасно понимали, что дело не ограничится только пятью-шестью тысячами дукатов. Все знали также, что папа даже при большей расточительности всегда сможет добыть денег, ибо у его святейшества была в полном распоряжении особая военная казна, непрерывно пополняемая огромными доходами от продажи квасцов. Право на эти доходы еще при Павле II было предоставлено исключительно святому престолу для ведения войн против турок. Казной этой заведовали главные агенты крестовых походов, любимые кардиналы его святейшества Эстутевиль, Каландрина и Анжело Капрани. Казна эта не подлежит общей отчетности и хранится у знаменитых банкиров – ныне уже и суверенных государей Флоренции Лоренцо и Джулиано Медичи. Члены консистории боялись крутого по характеру папы Сикста, но всегда были уверены, что его святейшество, не стесняясь никакими средствами и алчно загребая груды золота, некоторые, не совсем малые, крохи этого металла предоставит и своим кардиналам. Под сенью такого могучего дуба, укрепившегося на святом престоле, Немало также продавалось и дарилось церковных и светских доходных должностей, и творились всякого рода выгодные торговые сделки. Папа, тоже отлично зная своих слуг, и духовных, и светских, быстро закончил заседание тайной консистории, хитро и насмешливо улыбаясь только уголками губ. Он после небольшой пышной речи о служении Святому Престолу, о борьбе со всеми врагами веры христианской, Сказал очень просто и деловито, но твердо, как государь, о своих планах. Итак, ваше преосвященство, все ясно. Мы повелеваем нашему вице-канцлеру изготовить приказ почтенным господам Лоренцо и Джулиано Медичи перевести в нашу особую казну 64 тысячи дукатов в распоряжение агентов крестовых походов. Из этих денег агенты выдадут дщери нашей царевне Зои пять тысяч на путевые издержки при поездке в Москву и прочие цели, епископу Антонио Бонумбре шестьсот дукатов. Завтра же здесь мы будем принимать послов московского государя. Все придворные наши и кардиналы с почетом должны приветствовать московитов. Взглянув на входные двери и заметив стоявшего там Антонио Джислярди, он закончил... На всем мы заседание тайной консистории. Наша канцелярия уведомит вас всех о часе и порядке приема здесь же посольства великого князя. Его святейшеству не было ведомо, что Джан-Батиста де ла Вольпе изменил латинской церкви и снова крестился, приняв учение греческой церкви. Но все же, зная достаточно людей своего времени, папа, из осторожности решил хорошенько прощупать посла московского, видимо, смелого и ловкого хищника, втершегося в доверие государю. Когда Антонио Джеслярди пригласил в зал консистории Ивана Фрязина, тот вошел гордо и независимо, но, увидев папу, тотчас же со смирением опустился на колени и поцеловал край его лиловой мантии. Это не подкупило папу, и, благословив Ивана Фрязина, Он обратился с улыбкой к статс-секретарю по иностранным делам и сказал по-гречески «Вижу сразу, что он из тех ловкачей, которых немало среди нашей паствы. Хочу знать только, умен ли он достаточно и может ли быть нам верным слугой. После разведайте о нем подробнее и мне доложите». Затем, обернувшись к Ивану Фрязину, милостиво спросил «А как московский государь блюдет унию со святой церковью нашей?» Государь мой чтит ваше святейшество как истинного пастыря нашей святой веры. Почтительно и с искренней уверенностью, как все увлекающиеся лгуны, воскликнул Иван Фрязин. И, зная основную слабость папы, еще убежденнее добавил, если бы не Филипп, митрополит московский и все Руси, давно бы бесчисленное войско царя Белой Руси по воле вашего святейшества осаждало бы Царьград и било бы турок. Папа благосклонно улыбнулся и заметил, «Мы надеемся, что царевна Зоя, наследница Византийской империи, принявшая Флорентийскую унию, истинная дочь церкви, будет верной опорой государю Московскому в борьбе с митрополитом». «Как верно!» — с восторгом подхватил Иван Фрязин и тонко задумано вашим святейшеством. «У русских даже пословица есть. «Ночная кукушка дневную перекукует». Царю же Московскому, как сам я видел, царевна весьма понравилась. Кроме того, мне как другу, — говорил он сам. Сикст усмехнулся и, с улыбкой оглядев кардиналов, переспросил, как это насчет кукушки-то. — Ночная кукушка дневную перекукует, — повторил Иван Фрязин, подчеркивая голосом разницу между ночной и дневной кукушкой. Все присутствовавшие прилаты весело рассмеялись. «Это в духе Фаблио», — сказал вице-канцлер, усмехаясь во всю свою лисью мордочку, — «в пословице есть достаточно атической соли». Примечание. «Фаблио» — мелкие бытовые сцены шутливого и двусмысленного содержания с меткими замечаниями, сочинены большей частью в XIII и XIV веках. «Атическая соль» — откровенная, но изящная острота. Конец примечания. После этого папа, расспросив Ивана Фрязина о его скитаниях у татар, кизилбашей, о его морских и сухопутных путешествиях, отпустил с честью посла государя Московского и, обратясь к своим кардиналам, сказал «Этот, как говорит Вергилий, скиталец по морям и по суше, не глуп и ловок, но особого доверия не вызывает. Я бы Ваше святейшество, — заметил стат секретарь по иностранным делам, — судя по тону ваших речей, так перевел бы слова великого поэта не скиталец, а бродяга по морям и по землям, и даже короче проходимец. Это мне кажется ближе к действительности».